Я не могу понять вас, Моро. Казалось бы, культурный, интеллигентный, умный человек этим. Что вас на это толкает? Предпочту не обсуждать подобные вопросы. Приведите ко мне заложников. Зачем? Приведите их или, клянусь небесами, Я не пойду с вами на сделку. Возможно, я совершаю ошибку, принимая вас за порядочного человека. Может быть, вы, подчеркиваю, может быть, действительно такое чудовище, как о вас говорят. Если эти люди мертвы, чего Господь не должен допустить, можете убить и Я не буду убежден, в обратном разговора не будет. После некоторого молчания Морро спросил. — Вам известна миссис Райдер? — А кто она такая? — Одна из моих заложниц. — Знаете, создается впечатление, что вы читаете ее мысли, уж не телепатически ли. — У меня все время на уме Китай — Заметил Хиллари. Россия, европейский общий рынок, экономика, рецессия. Дай бог знает, что еще. Как вы сказали, ее зовут? Миссис Райдер. Она жива, пусть ее приведут. Если она действительно обладает телепатическими способностями, как вы говорите, я откажусь от вице-президента, да и от многих других лиц. Я знал заранее, да и миссис райдор была убеждена, что вы об этом попросите. Очень хорошо. Подождите минут десять. Морро пальцем поманил одного из своих охранников. Десять минут пролетели, как одно мгновение, привели заложников. Проявляя свое привычное гостеприимство, Морро Предложил каждому из них выпить, но предупредил, что их несколько минут. Центром внимания, естественно, стал Хиллари, который с усталой улыбкой переговорил с каждым из заложников, и чьи манеры очаровали всех. Он выглядел, играя лучшие любого из президентов, бывших в истории человечества. Морро не отходил от него ни на шаг. Кое-что человеческое даже беспринципному чудовищу не чуждо. Не каждому предоставляется возможность представлять президента его народу. Райдер с бокалом в руке бродил по залу, время от времени перекидываясь ничего не значащими словами с теми, что по пути. наконец он подошел к одному из заложников и едва слышно спросил, «Вы доктор хель «Да». «Откуда вы это узнали?» Райдер не стал вдаваться в объяснение, хотя спокойно мог сказать, что видел массу его фотографий. «Постарайтесь внешне никак не реагировать на то, что я вам скажу. Хорошо, — сказал Хэлли и сделал совершенно равнодушное выражение лица. Моя фамилия Райдер. Вот как...» Хэлли улыбнулся официанту, доливавшему ему в бокал. «Где находится кнопка или рычажок? Справа от лифта, внизу. Четыре помещения, другим. Самая последняя, четвертая». Райдер отошел, поговорил еще с парой лиц и опять, как бы случайно, налетел на Хелли. «Никому ничего не говорите, даже Сьюзен». Он понимал, что только так он сможет себя обезопасить. «Значит, в четвертом. Маленькая будка. Внутри стальная дверь. Ключ от двери у него. Внутри и находится кнопка. Сколько всего охранников? Четверо. Шестеро и во дворе». Райдер еще походил немного и сел. Мимо случайно прошел За лифтом находится лестница. Райдер даже не поднял глаз. Сидя в кресле и делая вид, что его абсолютно ничего не интересует, он внимательно следил за своим сыном. Джефф, как преданный своему пациенту врач, ни на шаг не отходил от Малдуна и даже ни разу не посмотрел в сторону своей матери или сестры.